Глава 11. «Аврора». «Вот», — протянула графу документы. Мужчина взял их двумя пальцами, словно боялся меня коснуться, а то вдруг я заразная. «Фи, какие мы неженки!» Граф Найтмэр внимательно изучил каждую бумажку, сверился с изображением в моем удостоверяющем документе, с моим анфасом в реальности. Казалось, немного усомнился, я ли это. «Конечно, сейчас я сама на себя не похожа». «А кто был бы похож после того, как побывал в объятиях недружелюбной стихии?» «Хорошо», — надменно произнес граф и вернул мне мои документы. «Позвольте мне представиться, как положено. Граф Лиам Найтмер, разрешаю вам обращаться ко мне по имени. Идите за мной». Я быстренько спрятала документ обратно в сумочку. «Как хорошо, что она у меня, как и чемоданы, артефакт непромокаемый, а то от документов остались бы одни воспоминания». Оправила на себе плед и поспешила за графом. Покрутила заодно головой и восхитилась. Да, живут люди. Замок был роскошным, очень красивый, хоть и мрачный, даже чуточку зловещий. И пахло в замке хорошо. Никакого жуткого запаха сырости и плесени. Пахло душистыми травами, лавандой, чуть-чуть и с сопом, тимьяном и медовой таволгой, а еще деревом и дорогой кожей. И вот что я успел разглядеть. Высокие сводчатые потолки, узкие прорези закованных в решетки окна, тяжелые шторы, массивные двери в два человеческих роста. На стенах, обитых тканью, было много картин в толстых позолоченных рамах. Портреты, пейзажи, натюрморты. Люстры, бра, лампы и торшеры поражали своей монументальностью, но при этом были изысканы. Хрусталь, абажоры, приятный теплый свет. Были тут и рыцари с мечами. Настоящие гиганты. Проводил меня граф, очевидно, в одной из своих гостиных. Классическая обстановка, напольные часы с гирями умиротворенно отмеряли время. Камен, в котором плясал оранжевый огонь, весело трещали поленья. Над камином портрет хозяина замка. Граф Лем Найтмер. Весь он на картине из себя при параде, еще и с мечом. Лицо суровое, взгляд холодный, внимательный, будто осуждающий. Линия рта жесткая, словно он чем-то сильно недоволен. Волосы всколокочены и взъерошены, будто его секунду назад шндарахнуло током. Только дымка над головой не хватает. Короче, портрет впечатлял, но я бы сказала, что он весьма неудачный. Граф на нем какой-то бука. Мебель в гостиной мне понравилась. Массивная, видно, что удобная. И я уже вся в предвкушении, что сейчас окажусь в одном из этих мягких кресел, обитых темно-синим и темно-бордовым бархатом. Я вспомнила, каким огромным издалека казался замок. В реальности он еще больше. Мой мозг тут же мне шепнул, что это здание требует постоянного внимания и немалых вложений. Лем указал мне на кресло у камина, и я с превеликим удовольствием в него плюхнулась. Простите, не удержалась, но граф никак не прокомментировал мое детское поведение. Зато мое тело расслабилось и меня начало клонить в сон. Пришлось себя ущипнуть, так как спать пока нельзя. Нужно все выяснить. Поесть, помыться, переодеться в сухое. Можно в любом порядке». Обязательно отправить кого-то за моим багажом, а потом можно ложиться спать. Итак, расскажите по порядку, что у вас случилось в дороге. Повелительным тоном попросил меня граф. Можете изложить историю кратко, без эмоций, что вы испытали? Фу, сухарь. Как раз эмоций у меня было много. Сейчас их тоже немало. И я постаралась максимально сухо рассказать о своих злоключениях, начиная даже не с дороги, а с момента, как получила уведомление о вызове к министру. Опустила историю про Гастона и сразу пришла к поездке. Рассказала детально, как извозчик буквально выкинул меня из повозки под дождем и укатил в закат. Почему-то граф побледнел, вылупил на меня янтарно-карие глаза. Даже на мгновение рот приоткрыл. Но тут же захлопнул, когда я поведала, что сделала со своим багажом. Точнее, ничего не сделала, просто забросила его в кусты с розами. Потом я рассказала о волке или это была собака, неважно. С гордостью повидала, как я со всей дури и со всей силы стукнула пса по наглой зубастой морде, точнее, по носу. Но мои злоключения еще не кончились. С улыбкой и легким смехом призналась, что перебралась через металлическое заграждение, порвала платье. Даже встала с места, сбросила плето, повернулась графу спиной, точнее, задом. Продемонстрировала ему разрез на мокром, полностью испорченном платье. Вернулась кресло, выдохнула и сказала. «На этом все». Граф не успел мне что-то сказать, пришел усатый дядь. За ним, плохо скрывая зевоту, спешил молодой лаке с тележкой и накрытыми на ней блюдами. «О, меня сейчас кормить будут. Хотя я, в принципе, уже перекусила булкой и больше всего хочу в горячую ванну, а потом коснуться головой подушки. Их мечты!» Дворецкий, это был он, который сначала приняла за графа, торжественно начал перечислять принесенные блюда, открывать их и ставить на столике, который был между нами. «Кок-Алики. Куриный суп с луком-пореем и черносливом». «О, да. Эллингтоны меня угощали этим супом. Вкуснее Фиона его никто не готовит. Вот сейчас и проверю, вкуснее ли он у графа, или все же Фиона лидирует. А сам суп «Кок-Алики» горячий, сытный, густой, с богатым вкусом и ароматом. Особую нотку ему придает чернослив». Забегая вперед, скажу, что у Фионы появился конкурент в приготовлении данного супчика. Сэм продолжил. «Пудинг из крученых заячьих почек со сливочным соусом, тушеные овощи, розбив, чай со сливками. А для вас, госпожа, грок с чаем, лимоном и апельсином». «Простите, что поздний ужин скудный», — мешал граф. «Если у вас особые пожелания, то...» «Нет-нет-нет», — нет, замотала головой. «Все отлично. Даже этого много». «Приятного аппетита, милорд, госпожа!» Пожелал нам дворецкий, кивнул лакей, чтобы уходил. Сам же Сэм встал у стены и замер, будто статуя. Ели мы не за обеденным столом, оседя в креслах, благо, что слуги заранее налили суп в две тарелки и другие блюда разложили на две порции. Но вообще для жителей Альбы подобная трапеза неприемлема. Аристократы в любое время суток обязательно накрыли бы стол, да еще по всем правилам. Нет, я не в претензии, просто обратила внимание, что граф явно плевать хотел на все правила и традиции. Бунтарь. И в этом мы немного схожи. Наевшись одним супом, я взяла грок и прикрыла глаза. Меня разморила по полной программе. Сбросила тапочки и забралась в кресло с ногами. Граф, если удивился моему поведению, то виду не показал. Он вообще был каким-то задумчивым, почти ничего не ел, зато медитировал на огонь в камине. «Спасибо за ужин», — проговорила устало и улыбнулась мужчине. Он чуть дернулся и посмотрел на меня удивленно, словно не мог понять, откуда я взялась. Потом расслабился, кивнул, наконец заговорил. «Ваш багаж вам доставят поутру, можете о нем не волноваться, но впредь настоятельно рекомендую даже требую к тем кустам с розами не приближаться. Никогда. Ни при каких обстоятельствах». «Почему?» — Задала резонный вопрос. Лиам шумно выдохнул и ответил тоном, будто он уже сто тысяч раз мне говорил почему, а я так и не запомнила. «Потому что кусты смертельно ядовиты, вам ясно?» «Хм, любопытно». «А чего тогда вы не сделаете ограждение в виде колючей проволоки? Или табличку с надписью «Опасно для жизни не подходить и убьет?» Или вообще их выкорчевать и сжечь?» Граф зерошил волосы, снова издал тяжелый вздох и пояснил. Ограждения станут ловушкой для птиц и животных. Таблички бесполезны. Некоторые люди не умеют читать. Выкорчевать и сжечь не выйдет. Растение агрессивное. Его не изничтожить». «Прямо борщевик Сосновского из моего мира» рассмеялся я. Тоже чрезмерно плодовитое растение, избавиться от него невозможно, еще и опасное. Да, я поняла, вас буду знать. А сама заинтересовалась этими ядовитыми розами. Вот бы получше их рассмотреть и изучить. А то, быть может, граф их чрезмерно демонизирует». «Насчет волка-собаки, это был не волк». Продолжил Лем и скривился, как от зубной боли, но тут же взял себя в руки. «Это была пастушья собака, причем щенок. Зря вы его ударили». «Щенок!» — выпалил возмущенно и вытащил из-под себя ноги. Отсидела, едва не облилась Грогом. «Это был гигант!» «Он вырастет и станет больше», — произнес граф невозмутимо. Волк бы не стал опрокидывать человека на спину и просто над ним рычать и скалиться. Волки нападают по-другому. Но даже если бы он вас опрокинул, то сразу вцепился бы в горло. И поверьте, у вас не было бы и шанса обезвредить сильного взрослого волка. «Класс!» — улыбнулась натянута. «Буду знать. Если что, бью сразу без раздумий». Граф прикрыл глаза рукой и покачал головой, словно имел дело с безнадежной идиоткой. Потом посмотрел на меня пристально, строго и ледяным тоном отчеканил. «Никогда не бейте волка, Аврора. Тем более по носу. Либо убивать, либо не трогать. Другого варианта нет, хотя... Можно ударить в пасть. Это болезненное место». «Что еще нельзя?» Поинтересовалась в шутку. Но граф на полном серьезе развил тему волков. Нельзя убегать при нападении как собаки, так и при нападении волка. Убежать все равно не получится, тем более в лесу. Даже если вы очень быстро бегаете. Волк быстрее. При попытке убежать у зверя возникает чувство, что его боятся. Он моментально принимает свое превосходство и силу. Инстинкт заставляет его вести охоту. И волк победит. Он всегда побеждает. И много у вас в графстве водится этих... «Зверей?» — поинтересовалась с откровенным чувством скуки. «Имеются». Пожал он плечами. «Я тоже пожала плечами и сказала». «Ну и ладно, пусть себе водится. Кстати, вы ничего не сказали по поводу нашего с вами положения, но что нас обоих буквально заставляют стать мужем и женой». Лем иронично ухмыльнулся, потер подбородок и произнес. «Мне нужен законный наследник, как ирония телуретит. Между нами заключена магическая сделка». «Мне не важно, кто станет моей супругой, главное — несколько условий. Чтобы она не мазулила мне глаза, не закатывала истерики и родила мне сына. Если дочь, то будем пробовать, пока не родится сын». Я удивленно на него уставилась, ожидая продолжения. «Как интересно!» Сделала глоток горячего и вкусного грога, покатала его на языке и проглотила терпкий, словно солнечный напиток. Граф Найтмар положил ногу на ногу, поправил халат, чтобы полы не расходились» но я все равно успела разглядеть мускулистые ноги. Волосатые мужские ноги. И продолжение последовало. И еще причина быть холостяком в моем возрасте совсем неприлично. Не удержалась от едкости. Неприлично, когда дети на соседа похожи, или когда муж-козел. Теперь пришел черед графа глядеть на меня, как на восьмое чудо света. Он с легкими угрожающими нотками в тоне вкрадчиво поинтересовался. «Госпожа Даль». «Вы намекаете, что собираетесь мне изменять?» «Нет, никаких измен. Но ваши эти... Чтоб жена не отсвечивала и рожал до тех пор, пока ноги не протянет, меня не устраивает. Я за полноценный, выгодный и здоровый брак, ваше Только так, понимаете меня?» Граф нахмурился. Одним глотком выпил остывший уже чай и сказал. «Сэм покажет вам вашу спальню. Служанка принесет одежду. Спокойной ночи, госпожа Даль». «Ага». То есть вот так, да? Ладно, это только первая встреча. Завтра будет новый день, хорошее настроение, и все будет прекрасно.